и ходит стройная, друмяная, по своему терему, вполне довольная своей красотой, никому не открывая своего сердца. Зато младшая сестра, царевна-льдинка, совсем иная, разговорчива, словоохотлива и уж так хороша,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 Топнув ножку, вскричала царевна. — Скажу одно. Твой король — заклятый враг наш, и я сейчас крикну стражу, которая прибежит схватить тебя. — Не торопись, царевна, — произнес мальчик луч в ответ спокойным голосом. — Ну, схватишь-то меня, а потом что? Будешь кружиться, как глупая козочка, на балу с твоим женихом снегом?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 «А вот сейчас узнаешь», — звонко рассмеялся солнечный луч, — «король солнца любит тебя и хочет взять тебя за себя замуж, а батюшка твой против этого. Ему невыгодно, чтобы его зять был знатнее его». «Понимаю теперь», — проговорила тихо принцесса. «Все понимаю».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 Легкие воздушные, они носились, танцуя в воздухе, чуть шурша своими легкими крыльями, казавшимися серебряными в блеске майского дня. В один миг увидеть царевну, появившуюся среди них. Они залепетали звонкими, как свирель, тоненькими глазками. Какая хорошенькая девочка, совсем не хорошенькая, закуталась в такую жару и выглядит кусочком снега.